Орбитальный перехватчик, огромная, длиной около 40 метров треугольная обтекаемая плита, торчал, вонзившись одним углом в вязкую почву болота прямо посреди залива. Его люки были открыты. В четырёх точках корпусу были прикреплены аварийные кронштейны с автоматическими лебедками, от которых к возвышающимся в нескольких местах скалам тянулись чёрные шнурки металлических тросов. Скрежет повторился. Антон видел, как натянулись тросы, и многотонная машина слегка подалась и вверх, понемногу начиная выравниваться. Нехитрый механизм был позаимствован у машин-внедорожников. Прикрепленные к броне штурмовика лебедки натужно ревели, сматывая тросы, и сантиметр за сантиметром выдирали боевую машину из болотной жижи. Снаружи никого не было видно. Пилот наверняка находился в этот момент в рубке управления. По краю болота в живописном беспорядке были разбросаны вросшие в землю обломки скал. Антон остановился под прикрытием такого валуна и обернулся, чтобы посмотреть, что делает его спутник. Из высокой травы в том месте, где они наткнулись на мертвую кошку, торчали спина и загривок пуха. Он по-прежнему обнюхивал труп. Удостоверившись, что кот не собирается соваться в болото, Антон повернулся, услышав за спиной тяжкий вздох трясины, чавканье и гулкий удар. 40-метровая треугольная плита орбитального перехватчика, имевшая около 10 метров толщину, наконец выровнялась и плашмя обрушилась в воду. Один из тросов не выдержал рывка и лопнул, располосовав воздух свистящим черным росчерком. Тяжелая машина слегка погрузилась в потревоженную бурлящую жижу, и застыла удерживаемая тремя натянутыми тросами. В этот момент компьютер-перехватчика заметил пуха, чья спина торчала из травы на пологом, спускающемся к болоту склоне. Антон увидел, как вздрогнула, разворачиваясь в сторону кота, пулеметная турель и метнулся вперед. Вылетев на берег, он на мгновение остановился, скинул оружие и три выстрела гулким эхом разодрали туманную удреннюю тишину оптика пулеметной турели брызнула осколками стволы несколько раз конвульсивно дернулись и застыли он кубарем покатился под прикрытие валунов преследуемый по пятам султанчиками разрывов это автоматически сработала турель противоположного борта в лицо брызнула горячая каменная крошка но антон тяжело дыша уже лежал в укрытии в мертвой для пулеметов перехватчика зоне Машинально смахнув с лица выступившие из порезов капельки крови, он выглянул наружу. Рыжая спина исчезла, лишь на склоне небольшого расположенного поодаль холма травостой волновался, выдавая чьё-то стремительное движение. Открытые люки перехватчика с лязгом захлопнулись. Несколько минут над потревоженным болотом висела тяжкая тишина. Нарушаема лишь вздохами трясины да бульканьем поднимающихся из глубин зловонных пузырей. Антон, притаившийся за изубренным осколком скалы, достал из мокрого подсумка две светотермические гранаты и запасную обойму. Перекинув предохранитель пистолета в режим автоматической стрельбы, он вновь выглянул, услышав, как в издаваемые болотом звуки вплелись характерные подвывания сервоприводов. На броне перехватчика располагались несколько полусферических вздутий. В данный момент одно из них повернулось вокруг своей оси, и закрывающие его бронеплиты внезапно разошлись, утонув в обшивке. Под ними скрывался обыкновенный обзорный блистер, выполненный из бронестекла, в котором были прорезаны узкие амбразуры. Антон отчетливо видел, как в куполе появилась светловолосая голова и плечи пилота. Чужак был явно обеспокоен внезапным отказом пулеметной турели. Хотя мог и не слышать выстрелов, конечно, если в кабине управления не были включены внешние микрофоны. Антон не собирался тянуть волынку. «Ну что, будем знакомы?» – громко проговорил он, не показываясь из укрытия. В правой руке он сжимал светотермическую гранату, и его палец буквально ныл на кнопке ее активации. При звуке его голоса пилот вздрогнул и в панике завертел головой. «Кто тут есть?» На ломаном Ильянском прокричал он, продолжая озираться по сторонам. «Твоя смерть!» – мрачно подумал Антон, делая шаг из-за валуна. Поначалу он хотел поговорить с ним, рассказать историю котов, ведь они оба в конце концов были людьми и должны понять друг друга. Пилот перехватчика вполне мог и не подозревать о содеянном. Рухнув в болото позапрошлой ночью, во время памятной грозы, когда Антон в полубессознательном состоянии карабкался по каменистому склону к пещере, он наверняка активировал автоматическую программу защиты, пока занимался ремонтом внутри корабля, и Котов, скорее всего, отстреливал боевой компьютер. Но взглянув в белесые, полные ягодливого страха и неприкрытой ненависти глаза, Антон понял, что говорить с этим типом бесполезно. Сложись ситуация иначе, он, не задумываясь, перестрелял бы тут всё живое, даже не пытаясь ни в чём разобраться. Для таких людей имеет значение только своя собственная шкура. И больше ничего. Сотни метров от него из густой травы внезапно вынырнул рыжий силуэт пуха. И это в конечном итоге спасло Антону жизнь. Прежде чем показаться из укрытия, ему следовало бы вспомнить, что этот самый человек, побледневший и судорожно сующий ствол импульсной винтовки в прорезь больницы, не далее как сутки назад хладнокровно расстреливал ползущего по камням человека. Вторая, управляемая компьютером пулеметная турель корабля замешкалась ровно на одну секунду. Ее электронный мозг не сразу определил приоритетность целей. С одной стороны. Пух был явно агрессивным существом, одним из тех, с кем компьютер вел борьбу всю ночь. С другой же стороны, вооруженный, хотя и не выказывающий признаков агрессии человек, по классификации был куда опаснее местного животного. И соответственно возникшему противоречию, стволы турели сначала дернулись в сторону кота, но не завершив движение, вдруг начали поворачиваться к Антону. Однако было поздно. Черный рифленый шарик светотермической гранаты описал крутую дугу и стукнул об обшивку подле самых стволов. Ослепительная вспышка, сопровождаемая грохотом и ноющим свистом осколков, расцвела на броне штурмовика, изуродовав пулеметную надстройку, и в этот момент Антон, отвернувшийся, чтобы уберечь глаза от вспышки, почувствовал, как что-то горячее с размаху ударило его со спины. Он упал. Пуля пробила плечо, отшвырнув его за камни. Страх и близкая ослепительная вспышка помешали пилоту-перехватчика выстрелить наверняка. Но увидев, что Антон упал, ругаясь, откинул бронеколпак и спрыгнул на землю, стремясь как можно скорее добить раненого. Он не видел, как сзади к нему несется огромный рыжий кот. Ух, опоздал. Ему оставалось пробежать еще метров 20, когда пилот-перехватчика поднял пистолет Целя в голову распростертому на кровавленной траве человеку. Но нажать гашетку он не успел. Антон, все это время невероятным усилием воли, удерживающий себя на грани потери сознания, вдруг резко выкинул руку и широкий десантный нож с хрустом вошел в горло противника. Пилот нелепо взмахнул руками и рухнул, придавив ноги Антона. Ух взвыл, горестно оседая на задние лапы, но тут же вскочил, метнувшись к двум распростертым на земле телам. Расширенные глаза кота были в этот момент похожи на человеческие. Столько боли, недоумения и ярости читалось в них.